Глава пятьдесят седьмая «Нам нужна траектория Бо». Слоун касалась подушечкой большого пальца, каждого из остальных поочередно один за другим пока говорила. «Из точки А в точку Б и в точку С. Как он туда добрался? Мимо кого проходил?» До, после, до, после. слон снова переключалась между двумя статичными картинками. «Есть по меньшей мере 9 уникальных траекторий с вероятностью больше семи процентов». «Если я изолирую длину и угол шага подозреваемого после того, как свет зажёгся снова...» Слоун замолчала, погрузившись в цифры в своей голове. Остальные ждали. И ждали. В глазах Слоун собирались слёзы. Я знала её. Знала, что её мозг работает на полную и понимала, что за каждым числом... За каждым вычислением всё, что она видит — лицо арна его пустые глаза, рубашку, которую он ей купил. «Я хотела ему понравиться», — говорила она. «Не смотри на Бо», — Лея нарушила тишину. Она поймала взгляд Слоун и посмотрела ей прямо в глаза. «Когда пытаешься заметить ложь, иногда нужно смотреть на лжеца» а иногда на всех остальных. Чем талантливее лжец, тем больше вероятны, что подсказка придет от кого-то еще. Когда имеешь дело с группой, не всегда нужно наблюдать за тем, кто говорит. Наблюдай за худшим лжецом в комнате. Лия откинулась назад, опираясь руками об пол. Расслабленная поза совершенно не сочеталась с ее напряженным голосом. «Не смотри на подозреваемого, слон Лея, наверное, пыталась защитить Слоун от необходимости смотреть на Бо снова и снова, зная, что он сделал с Аароном. Но это был хороший совет. Я отчетливо заметила момент, когда Слоун приняла его. «Не смотри на подозреваемого. Смотри на остальных». «Люди перемещаются». — сказала Слоуна, и её голос становился всё выше, по мере того, как её мысль всё быстрее неслась вперёд. «Когда кто-то пробирается через толпу, остальные двигаются. Если я изолирую схемы перемещений во время отключения электричества...» Её взгляд метался из стороны в сторону. Просмотрев запись, она отправила несколько кадров на принтер. До. После. Схватила ручку посмотрела на запись, на распечатку, снова на запись, сняла с ручки колпачок и обвела несколько групп. Если сделать поправку на исходные движения с погрешностью на индивидуальные различия в реакциях на непредсказуемые ситуации, наблюдаются просветы здесь, здесь и здесь с небольшим, но отчетливым сдвигом к северо-западу и юго-востоку в каждом кластере. Слоун нарисовала траекторию от тела Аарона к точке, где Бо оказался в итоге, а затем провела по этой траектории пальцем. Ты бросил нож. Ты пробирался сквозь толпу, наслаждаясь лёгкостью, не задерживаясь, не останавливаясь. «Представь, что ты карманник», — сказал динли Ли, пристально глядя на траекторию, которую нарисовала Слоун. «Кто здесь лёгкая цель?» «Я оскорблена твоим предположением, что я это знаю». — ответила Лия чуть не оскорблённым тоном. Она коснулась распечатки кончиком пальца и постучала длинным накрашенным ногтем по одному человеку, а потом ещё по двоим. «Раз, два, три», — сказала Лия. «Если бы я обчищала карманы, я бы выбрала их». Ты пробираешься сквозь толпу. Темно, шумно, люди пытаются вытащить телефоны. Ты не поднимаешь взгляда. Нет времени для раздумий. Нет времени для ошибок. Я посмотрела на трёх человек, которых отметила Лия. Ты только что совершил убийство, и хочешь, чтобы кто-то избавился от улик за тебя. С самого начала я видела нашего субъекта как мастера планирования и манипуляций. Ты точно знаешь, кого выбрать целью. Вот этот. Я показала на второго из тех, кого отметила Илья. За 25 Мужчина. В костюме. На лице выражение отвращения. Знакомый. Помощник Томаса Уэсли. Майкл тоже узнал его. Небольшой поклонник ФБР, да? Мы этим займёмся. Агент Брикс никогда не медлил с поиском улик. Они с агентом Стерлинг выдвинулись ещё до того, как мы закончили рассказывать им о нашей находке. «Этого достаточно?» — спросила я. слон тихо сидела рядом. Как бы сильно она не хотела получить ответы, она сама не могла задать этот вопрос. Так что я сделала это за неё. Если улика всё ещё у этого человека, и если на ней сохранились отпечатки пальцев Бо, «И если экспертиза сможет связать её либо с ножом, либо с кровью арана Брикс произнёс это так, что количество «если» говорило само за себя. «Может быть». Микроскопические следы. Вот к чему всё сводилось. Именно микроскопические следы свидетельствовали, что кровь матери осталась на той шале. Именно они подтверждали, что те кости принадлежат ей. «Вселенная передо мной в долгу», — подумала я с иррациональной яростью. «Микроскопические следы отняли у меня мать. Они могли в ответ вернуть мне, вернуть Слоун кое-что другое». «Может быть, недостаточно», — теперь заговорила ли я озвучивая мысли Слоун, как и я до этого. «Я хочу прижать его, чтобы он ощутил себя беспомощным» чтобы он ощутил, как всё рассыпается. Понимаю. По голосу Брикса было ясно, что он хочет того же, так же, как когда-то хотел поймать отца Дина. Местная полиция занялась поиском видеозаписей. Майкла в розе пустыни, в часы перед стычкой между бой и начальником службы безопасности Мэджисти. Что-то появится. Что-то должно появиться, отчаянно подумала я. «Тебе не уйти, Бо Донован. Тебе не выйти сухим из воды. Если мы найдем микроследы и добудем видеозаписи, нам будет не хватать только свидетельских показаний». «Тори Ховард», — произнесла я, понимая, что Брикс и Стерлинг сами уже думали об этом. «Мы пытались», — коротко ответил Брикс. «Но мы арестовали Бо уже во второй раз. Она уверена, что он невиновен». «Разумеется, Тори не захочет верить, что это сделал». Я снова и снова прокручивала в голове ее психологический портрет. «Ты любила Аарона. Бо не может быть тем, кто отнял его у тебя». «Для неё злодеи здесь мы», — продолжал Брикс. «Тори не станет с нами разговаривать». «Ты любила Аарона». «Снова подумала я, сосредоточившись на Торе. Ты переживаешь горе». Я вспомнила последнюю встречу с Торей и глубоко вздохнула. «Она не станет говорить с вами», — произнесла я. «Но, может быть, станет со Слоун».